глава четыре ты скучал без меня мол пти сократ альцон геруполус блаженно улыбаясь ответил ей сердце мое завоеванный город ключи от которого у тебя сегодня вечером в твоих глазах есть что то чего я не понимаю в чем дело я не узнаю тебя скажи что это такое альцон аргиополз проворковал наподобие голуби я обещал тебе сюрприз я думаю о нем сюрприз ах да подарок это подарок ты его получишь за десертом за стол за стол все направились к столу туалет мадемуазель мадо был в восточном вкусе он мягко обвивался вокруг ее тела и под правым плечом был приколот золотой стрелой Ее коротко остриженные рыжие волосы пламенели точно песня на баррикадах. Альцион Аргеропулос смотрел на нее влюбленными глазами. — Ты находишь, что я красива? — Да, моя жизнь, мое счастье. — Больше, чем красива. Ты прекрасна, мой друг, мое счастье. — Так же прекрасна, как та богиня, которую ты похитил? Миллионер вздрогнул. я не похищал никакой богини не лги сократ я женщина я люблю тебя и поэтому я ревную я чувствую что здесь в доме находится другая женщина это она сознайся ты ревнуешь неужели это правда черные глаза миллионера загорелись как у ребенка при виде подарка разве можно не любить такого человека как ты такого хорошего такого щедрого и ты никого не любишь кроме меня конечно нет но ты мне не верен у тебя в доме женщина ты ошибаешься мой дружок мое счастье твердил альцоор герополлос но голос его звучал неуверенно и никольферан который слышал каждое слово этого разговора внутренно содрогался если не случится ничего непредвиденного то миллионер еще до конца ужина выдаст их общую тайну мсьь анри превзошел себя в меню были все самые редкие номера форель цыплята спаржа и земляник одновременно с последней должно было быть подано блюдо которое в меню называлось потеклеопатра толстый кухонный шеф сам внес это блюдо на серебряном подносе оно представляло огромный сосуд по сторонам которого были изображены мифологические сцены венера и аддонис эндимион и диан шеф с почтительным поклоном поднес блюдо мадемазель мадо и подал кусок почетные гости кусок был величиою с небольшую дыню и украшения сделанные на н изображали любовные сцены между антонием и клеоппаттро альц аргерропполлос волновался как ребенок наблюдая за тем как его подруга надрезала его не успела она прикоснуться к нему ножом как корка открылась подобно чашечке цветка и начинка появилась на свет на ложье из розовых лепестков стоял небольшой футляр и когда мадемазель мадо с радостным криком открыла его в нем о оказалось великолепное жемчужное колье ах мой маленький сократ как это красиво какой ты щедрый как хорошо ты все придумал жемчуг заслонил все ее мысли она поднимала его к свету наматывал его на руку показывала его своим подругам которых ей не удавалось заразить своим энтузиазмом она только что собралась надеть его на шею когда взгляд ее упал на футляр и ее радостные возгласы смолкли сократ да дружок это твой подарок да мое сердце моя жизнь как ты осмелился сделать мне такой подарок разве он некрасив вместо ответа она швырнула жемчуг на стол имитация отвратительная подделка и ты осмеливаешься предложить мне такую дрянь за кого ты меня принимаешь поддельный жемчуг мнения это слишком ты не нашел ничего умнее как оставить его в футляре третье степенного магазина где ты его купил ты которую уверяешь что любишь меня может быть ты думаешь что я взяла тебя из за твоих прекрасных глаз отвечай их глаза металли искры подруги плохо скрывали свою радость альцо аргерополу свертел головой как затравленный кабан мсья андрей скромно ретировался Она начала снова выкрикивать гневные слова. Она отказывалась оставаться в подобном доме и встала, собираясь уйти. «Миллионер удержал ее, друг мой», — сказал он мягким голосом. «Я не могу видеть тебя в таком состоянии. Я хочу видеть подлинную Мадо. Пойдем со мной, и я покажу тебе нечто интересное». Она замолкла. в глазах ее появилось новое выражение интересно твою богиню значит ты сознаешься в том что похитил ее я так и думала покажи мне ее дай мне посмотреть на нее миллионер взял канделябр со стола и не отвечая открыл дверь пойдем сказал он со вздохом мадмуазель мадо бросила торжествующий взгляд на своих подруг и быстро последовало за ним подруги тоже пошли за ней даже никольферран и секретарь поднялись, хотя ноги почти отказывались им служить кого боги хотят наказать пробормотал эксперт неужели он воображает что может задобрить ее таким образом о женщины женщины чтобы черт их всех побрал я не понимаю его жалобным голосом вторил ему секретарь ведь не хочет же он выдать альцион аргиропполус вел всех прямо в подвал и когда с несомненностью выяснилось куда он идет ферран и секретарь все больше и больше дрожали от страха. он остановился у какой то двери открыл ее и отступил чтобы пропустить даму достало минутное молчание и вдруг громкий радостный крик зизи вивен густав это ее друг густав ах это очаровательно ха ха старик вовсе не так глуп как кажется николь ферран и секретарь увидели что на стуле в очень скромно обставленной комнате сидит некто в синем который так долго беспокоил их своими прогулками перед виллой он свесил голову и был совершенно пьян пустая бутылка греческого ликеру и три стакана стояли на столе двое сторожей карауливших ночью вскочили при входе гостей и поклонились своему хозяину некто в синем недоумевающе смотрел на мануазель мадо Что ты здесь делаешь? Нашла ли ты статую? Почетная гостья ничего не отвечала. Она молча глядела на своего амфитриона, и глаза ее жгли, как купорос. Айцион Аргиропулус спокойно встретил ее взгляд. — Василидес, — сказал он, — проводите дамы и их друга к автомобилю.